Стресс, эмоции, психотип и старение Люди, находящиеся в постоянном конфликте с собой и окружающими, болеют чаще, да и выздоравливают похуже. Это часто замечали врачи. Наверное, вы сами тоже это замечали. Продолжительное эмоциональное напряжение является одним из факторов, активирующих симпатическую нервную систему, которая при длительном на нее воздействии негативно влияет на здоровье человека. В основе этого – нарушение регуляции тонуса сосудов, ускорение патоморфоза атеросклероза, а также негативное влияние на уже имеющиеся у вас болезни. Происходит изменение работы всей гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси и получение дополнительной стрессовой афферентной информации в таламические центры продвигает эти процессы, закрепляя их на качественно ином уровне. Кроме того, стресс повышает проницаемость гематоэнцефалического барьера. Существует много видов медитаций, но можно точно сказать, что следствием любой из них будет снижение возбуждения коры головного мозга, изменение соотношения возбудительных и тормозных влияний, снижение уровня симпатикатонии и адренергических влияний, что неминуемо приведет к снижению потребления кислорода и, соответственно, его агрессивные формы меньше будут негативно влиять на клетки и субклеточные органеллы ваших клеток. Вот как писал Лао Цзы. Выходя в жизнь, мы тем самым вступаем в смерть. Тринть органов являются причинами жизни, и те же тринадцать причинами смерти. Жизнь человека устроена так, что любое использование им этих 13 неизбежно ведет к смерти. Возможно, что нам не хватает не только медитаций, но и европейских карнавалов с их пониманием конечности жизни и нашей связи с вечностью. Каждый день, прожитый в страхе, пусть даже страхе собственной старости, потерян для нас. Не бояться, не реагировать на крики и призывы людей, которые к середине жизни неожиданно поняли, что они стареют, как и все, и умрут, как и все. Тут философия буддистской и даосской мысли могла бы очень помочь вернуться к жизни от подобных болезненных душевных порывов. Да и практика созерцания дзен-буддизма была бы к месту. Великого русского писателя Льва Толстого привлекала древняя мудрость – индуизм, буддизм, даосизм, конфуцианство. Сам писатель говорил, что прочитал более трех десятков монографий по философии, истории и культуре Китая, что испытал огромное воздействие даосских идей Лао Цзы и подпал под сильное влияние мыслей Конфуция. «Я считаю графа Толстого не только великим писателем и мыслителем, но и буддистом, так как именно это мировоззрение отражено в его исповеди». Все больше появляется данных по благотворному влиянию медитации на течение нейродегенеративных заболеваний. Растущий объем исследований по теме медитации показывает, что интерес к множественным практикам и ученые, и сами пользователи практик связывают с получаемыми в итоге психологическими и физиологическими преимуществами. Ранее проведенные исследования показали, вызванные медитацией изменения нейротрансмиттеров, биоэлектрической активности мозга и когнитивных функций. Эти находки подразумевают тесную связь между медитацией и функциональной пластичностью нашего мозга. Можно говорить и об улучшении нейропластичности, о чем свидетельствует одна из последних работ с депрессивными пациентами, в которой было показано, что под влиянием медитативных практик меняется уровень кортизола и активность теломеразы. Тема стресса, медитации и их связи с длиной теломеров ДНК человека, а также скорость их укорочения – одна из интереснейших в современной геронтологии. К сожалению, пока она мало освещена, а то, что сделано, на мой взгляд, не обладает достаточной мощностью и убедительностью. Но она может стать и одной из самых прагматических составляющих антивозрастной медицины ближайшего будущего. Предполагается, что есть мягкие эффекты воздействия медитации и на инволюционные процессы мозга. Ученые в рамках программы Agent Navigator, которую курирует журналист Елена к а к у р и н а пытаются ответить на вопрос, что же может дать медитация современному человеку. Ученые и группа россиян, которые пожелали ознакомиться с тибетскими методами медитации и восточной медицины, приехали в 2019 году в Индию, в Дхарамсалу. Доктор д з и в а н к Тамдин, гуру тибетской медицины, личный врач Далай-ламы и Геше л а к д о р г директор библиотеки тибетских трудов и архивов, были их наставниками и проводниками в новый мир. Постоянный консультант программы доктор Марио Крауза и российский нейрофизиолог профессор Юрий Дмитриевич Кропотов участвовали в программе. Возможно, уважаемые слушатели, большинство которых далеко не буддисты, нас в ближайшее время в теме управления эмоциями методами восточной медитации ждут новые и удивительные открытия. Кроме того, совместно с другими учеными и врачами я планирую написать книгу, где будет раздел о нейрофизиологии цигун. Это тоже захватывающая интересная тема метаболической адаптации к дистрессу большого города. Важно, что человеку, кроме его самототипа, характерен и свой психотип, который гораздо более сложен. И причина этой сложности в организации центральной нервной системы с ее эволюционными особенностями нервной и эндокринной регуляции, наложенными на индивидуальные онтогенетические и присущие только этому организму особенности. Не вдаваясь в исторический экскурс и варианты подходов к типированию психики, должен сказать, что я рассматриваю психотипы как нейрофизиолог с точки зрения процессов, протекающих в центральной нервной системе, процессов возбуждения и торможения, рецепрокных взаимоотношений коры и подкорковых образований, а также гормонального обеспечения интегративной деятельности мозга. Психотип можно рассматривать как определенную функциональную систему адаптации организма к условиям внешней среды. Нервная среда – самое первое, что участвует в адаптационном ответе, и психотип придает ту или иную эмоциональную окраску ответу нашего организма. Вот как это описал физиолог Петр Кузьмич Анохин. «Любая функциональная система, врожденная или динамически складывающаяся в данной ситуации, непременно обладает чертами саморегуляции с характерными только для нее узловатыми механизмами. Несомненно, что каждому психотипу присущи и свои характерологические черты старения и его клинического оформления. Это большая, сложная и малопонятная тема». Старение адаптационных механизмов в психофизиологической окраске каждого с а м а т о т и п а и психотипа – это удел будущих работ. Однако и сегодня можно сказать, что ряду психофизиологических типов присущи болезни, которые можно связать с механизмами старения. Это так называемые возраст-зависимые болезни, которые можно назвать и адаптационными болезнями, например, атеросклероз. Наличие определенной сенситивности, тревожности, склонности к повышенной эмоциональной реакции в ответ на стресс – это возбудимый тип. Процессы возбуждения здесь преобладают над процессами торможения. С точки зрения медицинской психологии или клинической психологии, если данная черта носит устойчивый характер, то можно говорить об определенном возбудимом психотипе. Для таких людей характерны гнев, враждебность, что особенно ярко отмечается в конфликтных ситуациях. При этом для них типично раннее развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца. Мне написала читательница, которая посмотрела мои фотографии. «Доктор, как вы поддерживаете такую форму, если вы едите все подряд, много летаете по всему миру и пьете кофе по 6 кружек?» Отвечаю, вот так и поддерживаю. И главное, всегда улыбаюсь. Ослабление стрессовых ситуаций под влиянием юмора – тоже интересная тема. Люди с хорошим чувством юмора лучше переносят стрессовые ситуации. К сожалению, развитие атеросклероза у людей с разным чувством юмора никто не изучал. Но тем не менее, я вижу, что люди в возрасте с высоким уровнем образования и достойным качеством жизни имеют хорошо развитое чувство юмора. День, прожитый в тревожности и агрессии, вычеркнут из вашей жизни. Хроническое облигатное состояние россиян, кипит наш разум возмущенный, не способствует как персональному долголетию, так и долголетию нации. Для лиц с возбудимым типом нервной системы характерно раннее развитие атеросклеротического процесса. Ответ на стресс и адаптационные реакции является основополагающим фактором участия нервной системы в развитии атеросклероза. Несоответствие эмоционального оформления ответа организма на внешнее воздействие приводит к вегетативному стимулированию возраст-зависимой патологии. Использование медитации – это один из хороших методов для достижения долголетия. Медитация однозначно снижает уровень симпатикатонии и оксидативного стресса.